Глава, пятнадцатая, слуга Лютогора. Алексей Вордок чувствовал себя так плохо, словно только что перенёс тяжёлую болезнь. Всё тело ныло, голова раскалывалась от боли, перед глазами плыли разноцветные круги. Когда туман в голове немного прояснился, он с удивлением окинул взглядом хаос, царящий в комнате. Возле погасшего камина лежал опрокинутый на бок кофейный столик, На полу были рассыпаны остатки сыра и хлеба в перемешку с осколками стекла, валялась опрокинутая бутылка вина в засохшей красной лужице. Медленно, медленно, словно продираясь сквозь субастрал, парень пытался привести себя в порядок, а заодно вспомнить, что с ним такое произошло. Когда же образы недавнего прошлого действительно стали проступать в его памяти один за другим, формируя все более четкие картины, Алексей Вордок по-настоящему ужасноулся. Случилось самое страшное он потерял отцовский пояс. И как, Лёшка зарычал, вспомнив, как именно это случилось. Наверняка Маквиртус был осведомлён, что князь под присмотром Шела в компании девушек, и поэтому из тактичности не приставил к ним охрану. Да и что может произойти плохого? В обществе двух юных прилесниц Криста Соболь всё рассчитала, и скорее всего, в этот раз она действовала не одна. Времени на размышления больше не осталось. Надо как можно скорее найти Виртуса, придётся рассказать ему всё в подробностях и надеяться, что он не прибьёт племянника, наплевав на последствия. Сердце билось как заведённое, готовое разорваться от досады и злости. То и дело накатывала новая волна ярости, хотелось разнести всё на куски. Князь не выдержал и со всей силы бахнул кулаком по зеркалу. Лишь когда на него посыпался дождь из осколков, он немного успокоился. Надо взять себя в руки. Часы на стене показывали пол-1-го ночи. Выходит, купальский бал только что начался. Но почему же тогда не слышно праздничного фейерверка? Так как зеркало для переходов не работало, Алексей Вордек совершил ультрапрыжок. В коридоре, ведущем в центральное крыло Чёрного замка, давно и настойчиво дребежжал звонок. Карпатского князя вызывали на празднование. Невольно парень испытал облегчение. Наверняка Виртус беспокоится. Постойте. Но куда подевался Шел? Странно, ведь он тоже был на вечеринке. Всё ли с ним в порядке? Ведь Криста могла и убить его. полный самых тревожных мыслей, Вордык толкнул парадные двери и замер. В нос ударил тошнотворный запах спёкшейся крови и ржавчины, воняло свечной гарью и дымом. В зале стояла непривычная тишина. Ни одна свеча не горела, лишь велизь беловато-серые струи дыма, поднимающиеся из опрокинутых чаш. Неожиданно Вспыхнул свет. Он был настолько ярким, что князь поначалу зажмурился. Оказалось, это зажглась самая большая люстра на потолке. Огни её свечей мгновенно отразились в тысячах зеркальных и витражных осколков, густо усеявших паркет. Все зеркала переходов были расколошмачены в дребезги, и даже самое большое из них между каминами, заговорённое ещё старшим вордыком, покрылось густой сеткой трещин. Князь осмотрел торжественную залу, пытаясь разглядеть хоть кого-либо из людей, спрятавшихся за буфетами с посудой, среди мебели, за шторами, но в зале было пусто. Словно не выдержав ошеломлённого взгляда князя, из центрального зеркала выпал крупный осколок и упал, разлетевшись в дребезги. Неожиданно из-за каминной решётки выступила фигура в длинном тёмном плаще, отороченном красно-белым мехом. Алексей Вордок мгновенно узнал любимый наряд предводителя Диких. За Лютогором вышли ещё двое в одинаковых чёрных мундирах — его сыновья. С левой стороны, возле разбитых вдребезги зеркал, появилось странное мерцание. Из стены выплыл кокон овальной формы, похожий на огромный мыльный пузырь. «Да это же... Виртус!» Алексей инстинктивно бросился к опекуну, но застыл, остановленный его голосом. «Стой!» — встревоженно выкрикнул Виртус. «Не приближайся к нему! Ни в коем случае!» Белоголовый Колдон изо всех сил боролся с тонкими, но прочными стенками пузыря, но без особого успеха. Выденистая масса податливо колыхалась, меняла форму, но не выпускала своего пленника. Вордык послушался Апекона и отступил к стене, поближе к окну. "Здравствуй, сынок", тепло улыбнулся Лютагор. "Говорят, ты шибко видеть меня хотел. Но ну, так вот он, я" Князь молчал. Несмотря на вспыхнувшую при виде самого лютого врага ярость, он понимал, что малейшая ошибка, одно неверное действие с его стороны, будет стоить ему жизни. Что-то он неразговорчив, усмехнулся Леви. Неужели успела обделаться? Оставь ему эту радость. Скоро он даже испугаться не сможет, не то что испачкать штанишки. Марк вышел вперёд. Как жаль, что я сам не могу убить тебя, проговорил он из-за договора. Но запомни, ты и ты не можешь напасть на нас. Из-за него же. Да и что ты сделаешь без отцовского пояса? Разве ж то покусаешь нас? Эта мысль почему-то развеселила всю компанию. Троица заржала в полный голос. Алексея Вордыка это взбесило, но он постарался сохранить холодную голову. Если кто-либо из вашей троицы или вашего близкого окружения нападёт первым, "Я смогу", ровным тоном произнёс он. "На изустье выучил. Какой молодец", Марк зло усмехнулся. Надо было раньше думать, что подписываешь. "Не издевайтесь над мальчишкой. Ему и так нелегко". Илютагор, расклабившись, медленно короткими шажками двинулся к Алексею. Князь приготовился к бою. Действие дурмана Кристо прошло, и он вполне мог постоять за себя. Но неужели Лютагор Действительно нападет первым. Тогда магический договор накажет его. Печать с ящерицей проникнет в сердце и разорвет его на части. Мак-Виртус думал о том же. Ты подписал договор. Его голос еле-еле прорывался сквозь стенки радужного пузыря. Клятва накроет тебя. Если ты хоть пальцем тронешь князя, то сгоришь дотла. «Ну, ну, дорогой Виртус. Лутагор остановился и осуждающе покачал седой головой. Разве я сказал, что сам убью Гадёныша? Нет, клятву я не нарушу. И он ошчерился, словно дикий зверь. Используй отцовский пояс, изо всех сил выкрикнул Виртус. Пояс защитит тебя. На бледных губах Марка заиграла злорадная улыбка. Левий, не скрываясь, расхохотался, но сам Лютогор остался серьёзен. Виртус, да ты не в курсе. Твой князёк был столь великодушен, что отдал пояс силы на недельку моей прелестной новой родственнице. Она может даже отдарить его или продать. Вот какой хороший и щедрый мальчик твой воспитанник. Белоголовый колдун так изумился, что на миг прекратил попытки освободиться. «Ты рехнулся, Лютогор!» Повелитель диких не выдержал и загоготал во весь голос. Его сынки вторили ему. Сбешенный их смехом, Вордок в один миг поднял тучу зеркальных осколков и закрутил вокруг себя в сплошное пылающее кольцо лунь-фаер, но, помня о подписанном договоре, не спешил метнуть огненную спираль в мерзкую троицу, иначе клятва настигла бы его самого. Скорее всего, Лютогор этого и добивался — разозлить парня, чтобы тот напал первым. «Расиво!» — перестав смеяться, одобрил повелитель Диких. «Мощно, пусть и малоэффективно в данной ситуации. И смотри, даже без отцовского пояса в тебе есть кое-какие селенки. Я бы даже тебя усыновил! Ты же теперь сирота!» Его лицо искривилось от злобного торжества. Что тебе надо? не сдержавшись, заорал Алексей. Зачем этот цирк? И действительно, зачем? Предводитель диких сделал вид, что задумался. Ах, ну да. Он картинно хлопнул себя по лбу, словно только что вспомнил. Да, затем я пришёл, чтобы представить юнному князьку моего слугу Я нашел его в дремучем лесу, когда он подыхал без свежей пищи. Ты хорошо знаешь его, маг Квиртус, ведь это старое мифическое чудище, древний кровосос. Подобных ему почти не осталось, так что вряд ли можно сказать, что эта тварь из моего окружения. Видишь, я не планирую нарушить клятву, мой друг Квиртус. И он победно усмехнулся. Театр по тебе плачет Лютогор. Макберт ус яростно сплюнул себе под ноги. Погорел и театр. Алексей невольно признался себе, что никогда ещё не видел польского дядю таким разгневанным. Белоголовый Колдон был вне себя от бешенства. Конечно, у него имелись на то все основания. Несмотря на прямую угрозу жизни, князь невольно задумался, какое наказание получил бы за утрату отцовского поэса. А Лютогор вдруг гаркнул во весь голос. «Чупакабра!» Одновременно с этим вызовом радужный пузырь лопнул, обдав все вокруг тучи мелких водяных брызг, и маг Виртус наконец-то оказался на свободе. Издав короткий победный клич, он выхватил из личного астрала длинный меч с ярко вспыхнувшим зеленым светом клинком и ринулся на Лютогора. но Алексей не мог наблюдать за развитием боевых действий, потому что у него появился собственный враг. В разбитое окно впрыгнуло огромное чудовище. Никогда еще он не видел такой мерзкой твари. Более всего монстр походил на крупного кенгуру с острыми в ладонь длиной шипами, растущими вдоль хребта, вплоть до самого кончика хвоста. Морда с сильными челюстями напоминала собачью, выпуклые глаза, янтарно-жёлтые с чёрными узкими зрачками не имели век, довершали образ. Короткие передние лапы прижаты к туловищу, мощные задние ноги и хвост, похожий на крокодилий. Чупакабра глухо зарычал, обнажая три длинных острых клыка, и тяжело оттолкнувшись задними лапами, совершил гигантский прыжок к жертве. Алексей со всех ног рванулся в сторону, взметнув осколочный дождь. Зверь гнезпиша потоп пол за ним, словно решил поиграть со своей жертвой. Вслед парню нёсся насмешливый охот братьев с большим удовольствием, наблюдавших за его бегством. Князю удалось вскочить на выступ каминной полки, а оттуда перепрыгнуть на самый верх книжного шкафа. Пробежав по нему, он бесстрашно спрыгнул, ловко уцепившись за штору, но бархатная ткань не выдержала его веса и оборвалась. Подняться он не успел. Чупакабром мгновенно настиг человека, прижал к полу и вонзил все три клыка ему в ногу. Алексей закричал от чудовищной пульсирующей нечеловеческой боли, дыхание перехватило, перед глазами пошли разноцветные круги, а зверь продолжил своё гнусное дело. Он прижал тело парня к полу передними лапами, вдавив в острое стеклянное крошево и принялся медленно, с наслаждением пить кровь из его раны. Алексей Вордык умирал. Сознание играло с ним, то ускользая, то проявляясь особенно нестерпимо. Он уже не кричал, даже не стонал. Вместе с уходящей жизненной силой гасло желание сопротивляться. и даже боль притупилась. Где-то истошно закричал Виртус, но гораздо хуже было слышать такое близкое урчание и довольное причмокивание твари. Да. Алексей, как и каждый колдун, с детства знал об этом гаде. В народе чупакабру называли звериным вампиром. Чаще всего он нападал на коз, овец, собак, но когда был голоден, мог напасть и на человека. Ужасный вид чупакабры дополняло его умение быстро бегать и, настигнув жертву, полностью обескровливать её. Считалось, что подобные твари давно вымерли, но вот Лютогор где-то раздобыл одного. Внезапно тварь прекратила своё занятие и, принюхавшись уродливым рылом, тихо и злобно зарычала. Алексей, в отчаянии пытавшийся при встать и скинуть с себя зверя, поднял мутный, слабеющий взор и разглядел, как через окно влетела в зал большая белая птица и закружила возле центральной люстры. Чупакабра зарычал ещё громче и на время оставив свою жертву, пристально следил за новым врагом. Алексей чувствовал, как сильно бьёт об пол крокодилий хвост зверя. Белый орёл казался огромным. Размах его крыльев наверняка достигал 3 м. Вот он издал громкий крик, хриплый, пронзительный, и вдруг камнем ринулся вниз. Алексею почудилось, что орёл несётся на него, чтобы напасть и добить. Но вот чудо. Как те птицы аккуратно, но цепко схватили его за плечи и резко подняли в воздух. Прошёл какой-то миг, и на смену дымной и тошнотворной атмосфере зала пришла свежая ночная прохлада. Боль не затихала, сознание продолжало угасать, но Алексею было всё равно. Друг его спас или враг? лишь бы оказаться подальше от страшной клыкастой морты